Нэнси тряхнула головой. — Ешьте свою кашу и помалкивайте. Он посмотрел на кашу, сжав губы с видимым отвращением. И сказал. — Что-то не хочется, Нэнси. Это тяжело для желудка утром. Каша хороша на ужин, а сейчас мне и глядеть на нее не хочется. Нет ли у тебя чего-нибудь другого? — Есть, есть. Я только что поджарила на сковороде отличную жирную сельдь. — сказала она предупредительно. — Не ешьте каши, если не хочется. В сию минуту принесу рыбу. Он следил за ее энергичной походкой, видел, как метнулись юбки, как легко и быстро двигались красивые ноги, когда она побежала выполнять свое обещание, и радовался про себя заметному улучшению в ее обращении с ним. Нэнси больше не чуждалась его, не смотрела на него с враждебными искорками в глазах, Даже ухаживала теперь за ним своей услужливостью до странности, напоминая ему покойную жену. Он наслаждался этими заботами, этой преданностью, в особенности потому, что они сходили от его обожаемой Нэнси. И когда она воротилась с тарелкой, он посмотрел на нее украдко и сказал, «Я вижу, ты опять стала ласкова ко мне, Нэнси. Я помню дни, когда ты швыряла на стол подгорелую кашу». Считаю, что и этого за глаза довольно бедному человеку. А жирная жареная сельдь мне больше по вкусу. Да и твое обращение со мной тоже. Ты ведь меня любишь, Нэнси, не правда ли? Она посмотрела сперва на его усталое лицо, все в морщинах, с вытянутыми щеками, обезображенное двухдневной щетиной, перерезанное натянутой, не идущей к нему, улыбкой. Потом на неряшливую изгорбленную фигуру, присущиеся руки, запущенные ногти и воскликнула с резким смехом. — Ну, конечно, у меня к вам теперь такое сильное чувство, что меня это даже беспокоит. И, ну, раз погляжу на вас, сердце так и встрепенется в груди. Улыбка потухла на лице Броуди, глаза его сузились, и он ответил. — Как я рад это слышать от тебя, Нэнси! Знаю, не следовало бы этого говорить тебе. Но не могу не сказать. Просто удивительно, до чего ты мне нужна стала. И, забыв о завтраке, он продолжал почти виновато, словно оправдываясь. Никогда бы не поверил, что я способен так привязаться к кому-нибудь. Я думал, что не такой я человек. Но, видишь ли, у меня долго никого не было, и когда мы с тобой сошлись, ты... «Да, крепко забрала меня в руки. Это чистая правда. Ты ведь не сердишься на меня, что я это говорю, а?» «Нет-нет», — поспешно воскликнула Нэнси. «Ни чуточки не сержусь, Броуди. Я научилась вас понимать». «Но будет толковать, ведь стынет отличная рыба, которую я изжарила для вас. Я хочу знать, понравится ли она вам. Надо, чтобы вы хорошо позавтракали». «Потому что обедать вам придется не дома». «Обедать не дома? Почему?» — удивился Броуди. «Ты только на прошлой неделе была в Овертоне, так неужели сегодня опять пойдешь к тетке?» «Нет, не пойду», — вызывающе тряхнула головой Нэнси. «Но она придет ко мне, и я не желаю, чтобы при ней вы тут вертелись подле меня. Она приличная женщина, ничего не подозревает, да и любит меня». У нее от ваших разговоров глаза на лоб полезут. Вы можете вернуться домой к вечеру, когда она уйдет. Тогда я буду вас ждать в спальне». Он сперва посмотрел на нее, весь потемнев от гнева, но быстро овладел собой и покачал головой. «Черт возьми, и обнаглела же ты девушка. Подумать только, дошла до такой дерзости, что приглашает своих гостей ко мне в дом. Боже!» «Теперь только я вижу, что ты сумела сделать со мной. За то, что ты выкинула такую штуку, не спросив моего позволения, следовало бы хорошенько разогреть тебе задницу ремнем. Но ты знаешь, что я не могу на тебя сердиться. Видно, конца не будет вольностям, которые ты себе позволяешь». «Да что тут худого?» — спросила она сухо. «Неужели честная экономка не имеет права повидаться с родственниками, когда ей этого хочется?» Вы прекрасно можете закусить где-нибудь в трактере. А зато я приготовлю к вашему приходу сюрприз.